«Пушок». Увидев на веранде взъерошенную бурую крысу, Салли выторщила глаза. «Зашибись!» Торопливо поставив на стол под нос, она схватила бейсбольную биту, которую мы забыли убрать. Рокет, не дожидаясь развития событий, зигзагом бросился на утек. Бабушка преследовала его по пятам. «Скорее, если вы перехватите эту тварь с другой стороны, она от нас не уйдет!» «Салли», — начал Джонни, — «чего вы ждете?» «Пошевеливайте задницами и помогите мне!» Салли Олбрайт ударила битой, к счастью, мимо. «Или хотите, чтобы на участке завелись вредители?» «Салли, выслушай нас, пожалуйста!» «Сделайте же что-нибудь, скорее!» Завопил Рокет, которого теперь преследовала еще и Оранж Джус. Джонни преградил хозяйке дорогу. «Салли, подожди, нам нужно сказать тебе кое-что важное!» «Отойди! Еще немного, и я бы прикончила эту тварь!» И она быстро обезжала вокруг Джонни. Вот боевая бабуля. Переглянувшись с Мисс Уайт и Шарри, мы приступили к делу. Мы с Шарри побежали спасать Рокета, а Алиша с Джонни с двух сторон схватили Салли за руки. Учительница борьбы в два счета обеззаружила бабушку Рокета. «Эй, что вы творите? Вы что, из зоо-защитной организации?» возмутилась та. «Что-то вроде того», — ответил Джонни. «Только без зоо», — добавила Шарри. «Конечно, ведь лесные морские оборотни не совсем животные». «Скорее залезай сюда!» — крикнул я Рокету. «Не очень-то приятно, когда по твоей штанине карабкается крыса. Но кошка, которая хищно поглядывала на моего друга, дергая кончиком хвоста и готовясь к прыжку, не оставила мне выбора». Когда все успокоились и расселись по местам, мы попытались объяснить Салли, в чем дело. «Что значит это крыса мой внук?» «Вы на солнце перегрелись, что ли?» Мисс Уайта внимательно огляделась, чтобы убедиться, что за нами никто не наблюдает. «Можешь превратиться обратно, Рокет», — сказала она. Хорошо, что Салли, бывший боевой пилот, не была склонна к обморокам. Но дар речи она все равно потеряла. «Не пытайся больше меня прикончить, ладно?» — попросил Рокет, одеваясь. «И не называй меня больше вредителем». «Вот именно». «Ведь вы сами можете оказаться во втором обличье макрицы или тараканом», — добавила Шарри. «Я... что?» Салли явно ничего не понимала. «Ты тоже так можешь превращаться», — проворчал Джонни, подлив ей апельсинового сока. Салли машинально его пригубила. Наверное, она бы не заметила, даже если бы вместо этого ей налили машинного масла. «Поскольку ты пилот, во втором обличье ты скорее птица, чем таракан». «Птица? Кто? Я? Вы ведь служили на флоте пилотом, так?» Мисс Уайт, не теряя времени, открыла на смартфоне перечень американских хищных птиц. Пять минут спустя на стуле перед нами сидел бело-коричневый орлан-белохвост с острым изогнутым клювом. На голове у него был темно-каштановый парик с короткими волосами, на шее — кулон в виде тигриного глаза, а на левом когте — когти, летчицкие часы. Рокет уставился на Орлана. «А я и не знал, что ты носишь парик, ба!» «В последнее время волосы сильно лезут», — смущенно пробормотал Орлан. «Так кто я все-таки? Можете принести мне зеркало?» Я тут же сбегал в дом, и вскоре Салли смогла собой полюбоваться. «Моим позывным на флоте был Оспрей, Орлан Белохвост», — вспомнила Салли. «Как думаете, могла я что-то почувствовать?» «Вполне возможно!» Рокет с несчастным видом сидел, скрестив руки на груди. Орлан взлетел, покачнулся, спикировал к нему и сел на подлокотник его шезлонга. «Прости, что назвала тебя вредителем. Вообще-то крысы очень умные и социальные животные». «Да, Тьяго мне тоже это впаривал», — усмехнулся Рокет, погладив Орлана по перьям. «Ничего, мне очень даже нравится мое второе обличье». «Давай пригласим Мисс Уайт и Шарри на барбекю. Они классные!» Немного странно обсуждать с Орланом Белохвостом планы на ужин, но в голубом рифе я ко многому привык. Джонни, Салли и Мисс Уайт прекрасно поладили и просидели до обеда на веранде, болтая о лесных, морских и воздушных оборотнях. Мы, подростки, увлеченно играли в приставку, которую принес Рокет. Очень кстати, что Джонни удалось без помех пообщаться с Мисс Уайт. Он заглянул к нам и шепнул. Она только что проговорилась, что в этом году вы поучаствуете в школьном обмене. Неплохо, да? «Они обменяют учеников?» — заволновалась Шарри. «Надеюсь, не меня?» «Школьный обмен? Круто!» — обрадовался я и объяснил Шарри, что это такое. «Карак, Тикаани и Холли рассказывали, что они уже участвовали в таком обмене. Мисс Уайт не сказала, куда мы поедем?» Джонни покачал головой и приложил палец к губам но я вам ничего не говорил ясно ясно отозвались мы с шари и рокетом но чем меньше времени оставалось до нашей миссии тем сильнее мы с шари и рокетом волновались когда мы сели в черный бмв мисс увайт и тронулись меня охватили сомнения и шари видимо тоже вы уверены что это хорошая идея безоружными проверять эти адреса спросила шаре что мы будем делать если там и правда живут преступники оборотни Они ведь заметят, что мы тоже оборотни, и сообщат Леннокс. «Может, Рокету лучше одному пошпионить в квартирах?» — предложил я. «Нас, учеников Голубого Рифа, легко узнать». «Даже не думай!» — закатил глаза Рокет. «Я сегодня и так уже натерпелся страху». «Если оборотни и правда выдают себя за домашних животных, нам нужно как можно скорее их оттуда забрать, чтобы они больше не шпионили за хозяевами и не доносили обо всем Леннокс». Рассудила мисс Уайт. По прибытии на место она внимательно осмотрелась. Прокурору и ее супругу, тоже судебному чиновнику, принадлежал дом в тихом квартале. Потом мисс Уайт спряталась за кустом олеандра, а мы с Шарри и Рокетом позвонили в дверь и стали ждать, беспокойно переминаясь с ноги на ногу. «Кто там?» Нам открыла рыжеватая девочка лет восьми в зеленом платье. Лицо ее было так густо накрашено, тени для век, румяна, помада что с трудом можно было разобрать, как она выглядит на самом деле. Волосы были забраны в пальму и перевязаны розовой лентой. Я почувствовал облегчение. Иметь дело с ребенком намного проще, чем с суровым прокурором. «Привет!» — сказал я. «Ого, классно выглядишь!» — восхитилась шаре и девочка заулыбалась. «Я играю в кинозвезду! Чего вы хотите? Наверное, поговорить с моими родителями?» «Вовсе не обязательно, мы проводим школьный опрос о домашних животных», — Рокет старался говорить непринужденно. «Сколько у вас домашних животных?» — девочка сосредоточенно пересчитала по пальцам. «Собака Бобби, кролик Пушок и Юрика. Попугай Карелла». Услышав имя Пушок, я вздрогнул. Оно было в таблице. Но сделал вид, будто записываю все в блокнот. «Круто, что у вас столько животных!» — сказал я. «А пушок у вас давно?» «Несколько месяцев», — ответила девочка. «Хотите посмотреть? Он самый пушистый кролик в мире!» «Идите», — разрешила мисс Уайт. «Но будьте осторожны, если появятся взрослые. Удачи!» Девочка, которую, как мы скоро узнали, зовут Ребекка, провела нас в гостиную, где стояла на голове девочка помладше, тоже ярко накрашенная. В углу находилась кроличья клетка с домиком, поилкой и миской. Бело-серый ангорский кролик-пушок, повернувшись к нам задом, жевал сено. С такой шерстью он и в Арктике не замерзнет. «Сначала он жил у меня в комнате, но там он постоянно скребся о решетку и мешал мне спать», — сообщила Бекки. «В гостиной ему нравится намного больше. Иногда мне даже кажется, что он слушает наши разговоры». шари и Рокет, обладающие хорошим чутьем наоборотней, взволнованно переглянулись. Это действительно лесной оборотень. Ребекка могла бы поспорить на всю свою косметику, что он подслушивает, о чем говорят ее родители. Наверное, он уже много чего разболтал Ленокс и ее дружкам-мафиози о текущих судебных процессах. Пушок, видимо, тоже понял, что в комнате оборотни. Он застыл, а потом с соломинкой во рту осторожно повернулся к нам. Мы все еще делали вид, будто не знаем, кто он. «Откуда он у вас? От заводчика?» — спросил я. «Нет, на столбе неподалеку от нас висел листок с фотографией пушка», — сказала Бекки. «Там было написано, что его усыпят, если не найдут ему подходящего дома». Манипуляция чистой воды. Я кивнул и что-то записал в блокнот. «Нельзя оставлять его там», — раздался у нас в головах настойчивый шепот мисс Уайт. «Придумайте, как его забрать». Она хочет, чтобы мы отняли у маленькой девочки домашнего питомца? При одной мысли об этом меня прошиб холодный пот. Тем временем грызун что-то заподозрил и повел носом, принюхиваясь. — Проваливайте, недомерки! Нечего вам тут делать! — заорал на нас мужской голос. — Или вы новые курьеры? — Сами проваливайте! — Рокет скрестил руки на груди. — Добровольно с нами пойдете? Или нам вас заставить? «Ха-ха! Хотел бы я посмотреть, как вы отберете у Ребекки самого пушистого кролика в мире!» — фыркнул оборотень кролик. На его мордочке мне почудилась самодовольная ухмылка. Тут в комнату вошла мать Ребекки. «Здравствуйте! А вы что здесь делаете?» — спросила прокурор без особого воодушевления. «Они готовят школьный проект о домашних животных!» — радостно сообщила ей дочь. «Да, нам задали подготовить доклады о видах животных, — улыбнулась Шари. — Можно одолжить вашего пушка? — Боюсь, что нет, — рассмеялась мать. — Теперь мои друзья смотрели не на неё, а на меня. Мне что, изображать злого полицейского только потому, что я акула? — Может, продадите нам кролика? — спросил я без особой надежды. — Мы принесем вам взамен другого. — Думаю, Ребекка будет возражать. — мать снова засмеялась. Грызун в клетке злорадно хихикал. Но потом ему стало не до смеха. «Да, с удовольствием», — сказала Ребекка, теребя свою прическу пальму. «Пушок такой злюка! Всякий раз, когда я хочу взять его на руки и потискать, он пытается меня укусить». Мать удивленно посмотрела на нее. «Значит, по рукам», — поспешно проговорил Рокет, чтобы прокурор не успела ничего возразить. «Но новый кролик должен выглядеть точно так же, как этот». Тоже бело-серый и такой же пушистый, и не веслоухий, а со стоячими ушами. Тип в клетке прибегнул к отчаянному маневру. Встал на задние лапы, умильно дергая носиком. «Маленькая тварь!» — прошепел он. «Говорит, что любит животных, а сама дает мне только морковные очистки вместо целой морковки!» «Можно нам ненадолго отлучиться, чтобы все обсудить?» — спросил я мать Ребекки, и вскоре мы уже совещались за кустом Алиандра с мисс Уайт которая, разумеется, все слышала.